Однако сказать это вслух я не посмел, это то вдруг реально практики лишат. В общем, урок я усвоил, и больше ноги моей в этих подземельях не будет. В училище я вернулся только к обеду. Голодный как регат, несмотря на то, что в дороге Татьяна выдала мне сэндвичи и термос с горячим чаем, за что я был премного благодарен. Это помогло согреться, но особо не утолило голод. В таком потрепанном виде в столовую было идти нельзя —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 Приставка со встроенными играми. Последняя модель. У нас бюджет 5000 рублей. И то их у Кости занял до зарплаты за шпионов. А приставка стоит 60. Блин. Может, у его друзей спросим? Тоже не вариант. Во-первых, у меня нет их номеров. Во-вторых, они сразу передадут все Илье. Тогда подписку на онлайн кинотеатр. Это у него и без меня есть. Ответил я, продолжая листать каталог. О.